Глава третья Незадолго до рассвета сон тростниковых зарослей и темной воды был потревожен непривычными звуками. Сквозь густой высокий тростник пробирался не зверь и не птица, а человек. Длинноногая светловолосая женщина — в изорванной, испачканной тунике. Октавия сбежала при первой возможности. Но даже грубые ласки Джихунгира не были для нее таким тяжелым испытанием, как переход через болото. Джихунгир, овладевший ею, был жесток. Но еще больше, чем его поцелуи, Октавии была отвратительна мысль, что она может попасть в руки кого-нибудь из его слуг о которой ходили ужасные слухи. Октавия дрожала, вспоминая минувшую ночь. Ненависть к Джихунгиру помогла ей спуститься со стены замка к по веревке, связанной из разорванного гобелена. Счастливый случай подарил стреноженого коня. Всю ночь скакала она. И рассвет застал ее на топком морском берегу. Со страхом и отвращением, думая о том, что сделают с нею, если поймают, Октавия шла, с трудом вытаскивая ноги из тины. Постепенно вода поднялась до бедер. Тростник стал редеть. Впереди показались смутные очертания острова, отделенного от илистого берега узкой полосой воды. Не колеблясь ни секунды, Октавия шагнула навстречу волне и поплыла к острову. Остров походил на старинный замок с отвесными стенами, поднимающимися из воды. Девушка подплыла к утёсу и, обнаружив под водой довольно широкий выступ, вскарабкалась на него. Но выше ей было не подняться. Она двинулась вдоль изгибающейся поверхности утеса, цепляясь за трещины в камне. Через несколько минут она потеряла опору и с шумным плеском упала в воду. Задыхаясь от рыданий, молодая женщина, похожая в лунном свете на измученную русалку, снова вползла на уступ. В сиянии луны она увидела рядом расщелину, а в ней подобие ступеней. Со стороны речного устья донёсся звук, похожий на плеск весел. Октавия оглянулась. Среди тростников двигалось что-то тёмное, но вскоре плеск стих, и больше Октавия уже ничего не видела. «Померещилась», — решила она, зная, что острова в этой части моря почти необитаемы, правда... На этом клочке суши могло находиться логово морских разбойников, но их Октавия боялась меньше, чем зверей в человеческом обличье, от которых убежала. Октавия поднялась по ступенькам на вершину утёса, ибо изгливо вгляделась в густой сумрак среди деревьев. Какая-то тварь, шелестя крыльями, пролетела над головой. Наверное, летучая мышь. Чёрные тени леса пробудили в душе прекрасной беглянги ледяной страх. На острове могли обитать змеи. Стараясь не думать о них, Октавия сжала зубы и пошла вперёд. Её босые ноги бесшумно ступали по влажной, податливой земле. Чем дальше она забиралась в лес, тем страшнее было оглянуться. Вскоре она потеряла направление. Над головой, за сплетением ветвей, уже не видно было звезд. Внезапно Октавия застыла на месте. Впереди послышались ритмичные удары в барабан. Меньше всего она ожидала услышать на острове «барабан». Но сразу же забыла о нем. Задыхаясь от крика, она отшатнулась. И в тот же миг невидимая рука схватила ее за запястье. Октавия кричала, вырывалась. Но напавшему было нетрудно справиться с нею. Он не проронил ни звука. Молчание испугало девушку сильнее любых угроз и криков. Затем невидимый силач взвалил ее на плечо и понес вглубь леса. Туда где ракотал барабан.